Глава 64 У меня в горле моментально встал ком. Жалость затопила всё существо. Вернее, даже не жалость, столь унизительного чувства дракон никак не заслуживал, поэтому я бы сказала глубокое сочувствие. И ответить утвердительно просто не поворачивался язык. Но Кирилл был решительней. «Да», — твёрдо произнёс он, — Это короткое слово, казалось, ударило от дракона под дых. Он даже сделался бледнее, и взгляд словно бы потух. «Может быть, все-таки погостите еще? То ли предложил, то ли попросил он. Ваши показания на суде тоже были бы полезны». «До суда, естественно, останемся», — заверил его Лисовский. «Спасибо. А дольше никак?» гирзал ты же прекрасно понимаешь, что у меня там целый клан без присмотра». «Ауланы, родные, волнуются. Конечно, мои, надеюсь, наврали им про какую-нибудь поездку по работе. Только по телефону-то они дозвониться до неё не могут, а это выглядит крайне подозрительно и тревожно, поэтому переживают всё равно». «Но вы ведь вернётесь в тот самый день, когда и ушли с Земли», резонно заметил дракон. «Значит, потом эта временная ветка с их переживаниями вовсе перестанет существовать». «Да». «Только ты же знаешь, что прошлое менять нежелательно. И чем меньше мы его изменим своим возвращением, тем лучше. А что творится с кланом без меня, я вовсе не представляю. Да, своего возле Сара у нас, по счастью, нет. Зато его с лихвой заменит Рогов, такая же отпетая скотина, очень любящая войны, разве что не столь скандальная. Однако ни в подлости, ни в беспринципности скот возле Сару, поверь, ни на йоту не уступит». «То есть свой возлесар у вас в клане все-таки есть?» Ужаснулась я. Однако Кирилл покачал головой. «Нет, эта тварь не из нашего клана. Он вообще не оборотень. Рогов — вампир из клана Полярной Звезды. Самого сильного и самого отвратительного их клана. Именно Рогов развязал ту войну между вампирами и оборотнями, о которой ты уже слышала. И одному дьяволу ведомо, что он еще натворит, воспользовавшись моим отсутствием». «И каким же образом этому уроду удалось в одиночку развязать войну?» — поинтересовался Гирзел. но ну, не в одиночку, конечно», — горько усмехнулся Лисовский. Однако мозговым центром и главным действующим лицом был именно Рогов. А дело было так. Один кретин из «Полярной звезды» похитил невесту сына главы Мастифов. Уж не знаю, сам насколько дебилом был или тоже слушал чьих-то умных советов. Рогова, например. Факт в том, что похитил. а когда оборотница ему наотрез отказала, якобы замучил ее до смерти. На самом деле, Зверский убил девушку именно Рогов, но тогда об этом никто близко не подозревал. Женик со своими друзьями, естественно, искал невесту везде, где только можно, но нашел лишь ее иссушенное тело. Понятное дело, он отомстил, разорвав похитителя. В общем-то, на этом все могло и закончиться». Однако полярные звёзды подняли хай, будто бы мастифы убили их соклановца просто так, озверев спьяну. Даже свидетели этому предоставили. Другие вампирские кланы не то чтобы были готовы слепо доверять их словам, но суда над убийцами потребовали. Только полярники суда дожидаться не стали. А следующей же ночью перебили половину мастифов. Мужчин, женщин, детей, всех подряд. Такое оборотни им спускать, естественно, не собирались». Удары они нанесли исключительно по звёздам, однако те были готовы. Утверждая, что оборотни отомстят за намерение судить их соплеменников, они бы просили поддержки у других кланов. Те не верили, что такое возможно. Однако всё вышло именно так, как предсказывали звёздочки. Оборотни напали на них. О истинных причинах атаки знали только эти твари. Так началась война, которая длилась полгода. «Да, мрачно протянул дракон». По-моему, до этого Рокова даже мой папаша несколько не дотягивает. Ладно. Он тяжело вздохнул. Я понимаю, что тебе нужно возвращаться как можно скорее. Давайте, что ли, хоть поужинаем наконец. Дракон поднялся с дивана, мы также встали. Кирилл положил руку ему на плечо. «Гирзл, я тоже понимаю, как тебе сейчас одиноко. И как после всех открытий погано у тебя на душе. Но суд ведь еще не завтра». а потом мы сможем раз полгода ходить друг к другу в гости», — подмигнул брюнету оборотень. «Тот испытующий посмотрел на нас». «Вы правда меня не забудете?» «Нет, конечно», — поспешила заверить я. «Друзей не забывают». «Даже если они живут в другом мире», — добавил Кирилл. В этот момент в покой зашли наги с подносами. С утра пораньше я решила еще раз посмотреть вблизи на наш путь домой, то есть на Вуолла. Одевшись, мы с Кириллом спустились вниз и вышли на мороз. Голубое небо, снег кругом и... звонкая утренняя тишина. В общем, умиротворение полное. Таким пейзажем можно любоваться часами. на мы направились прямиком к Вуолла. Надо же, беседка как беседка. Если не знать, ни за что и не догадаешься, что в ней спрятан портал времени. Мы поднялись по лесенке и вошли внутрь. Ничего особенного я не ощутила и сейчас. Вот реально, самая обычная ротонда. А Кирилл вдруг снял с шеи амулеты и взялся раскладывать их в выемки, расположенные между каждой парой колонн. «Что ты делаешь?» — испугалась я. «Сейчас запустишь портал и нас перенесет, а мы ведь обещали Гирзелу...» «Успокойся». Перебил меня мужчина, притягивая к своей груди. Во-первых, так просто портал не активируется. Я лишь хотел убедиться, что правильно помню, какое место предназначено для каждого ключа. Тут уже мне захотелось убедиться, что он помнит не только это. А как именно активируется временной портал, поинтересовалась якобы из чистого любопытства. После того, как выставишь все ключи в правильное положение... Нужно соединить их энергетическими нитями таким образом, чтобы получилась шестиконечная звезда, вписанная в круг, и добиться полной стабилизации системы. Лишь тогда портал начнет формироваться». «Хм, то есть не могу его вообще никак не запустить?» — осознал я с некоторым невольным разочарованием. «Никак», — улыбнулся лесовский покачав головой. «Так, стоп, а что во-вторых?» — вспомнила я. Ведь раз он сказал, во-первых, значит, есть как минимум еще один пункт. А во-вторых, я по-прежнему не очень знаю, на какие конкретно углы нужно повернуть ключи. Внутри все упало. Да, об этой проблеме я успела совершенно забыть. И что же делать? Вымолвила расстроенно. Надеюсь, сейчас нас просветят, произнес Кирилл, глядя куда-то мне за спину. Только теперь я обратила внимание на раздававшийся позади скрип снега, И тоже обернулась. К нам приближался Ярнил. «Доброе утро. Если надежды ты возлагаешь на меня, то вынужден тебя разочаровать», — сказал дракон. «Я данным Воула никогда в жизни не пользовался, так что с вопросами по нему скорее уж Гирзалу. Только и он наверняка не пользовался. А потому спрашивать, думаю, больше толку моего отца, если он еще помнит, как управляться с этой древностью». «Но у вас же вроде бы есть собственный, Волла», — напомнила я. «Есть. Не стал отрицать кода. Однако я не уверен, что градуировки у них совпадают. Насколько мне известно, наши ученые как раз старались ни в чем не копировать разработки МАДО. Попросишь сенерала научить нас, как правильно выставить ключи в этом? Я посмотрела на дракона с мольбой. Тот нахмурился». Попросить, конечно, можно, хотя он точно не обрадуется такой просьбе. Опять проблема межклановых отношений, да черт бы их побрал. Однако Ярниелл продолжал. Есть выход проще. Воспользуйтесь нашим, Воула, уж там я вас с точностью до минут перемещу. Он весело подмигнул нам. У меня радостно скакнуло сердце, мы все-таки вернемся домой не через полгода. А вот Кирилл не удержался от замечания. «До сих пор ты этого не предлагал». «Да, не предлагал. Чуть виноват, улыбнулся Кода. Не хотел лишний раз обострять отношения с Гирзелом, а в том, что ему такая моя инициатива не понравится, нисколько не сомневался. Но теперь он вроде уже смирился с вашим намерением уйти на Землю сразу после суда. А я, кстати, передумал не сегодня. Именно с этим предложением к вам и вернулся тогда в замок Маду. Только потом, сами знаете, стало уже ни до чего». — Да уж, — вздохнул оборотень. — Что ж, спасибо за предложение. Непременно им воспользуемся. Едва мы вернулись к себе, пришел слуга и сообщил, что лорд Гирзел приглашает нас на завтрак. Следом за нами в столовую явились Ярнил с Дейнарией, почему-то без Санерала. Неужели со вчерашнего вечера между ним и Гирзелом успела пробежать какая-нибудь Мурка? Впрочем, глава Мадо тоже был удивлен отсутствием ученого и, кажется, немало напрягся в дурном предчувствии. Отец просил передать извинения, произнес Ярнил, сев за стол. Просто до самого утра он просидел над разработкой противоядия и теперь мечтает об одном — хоть немного поспать перед полетом домой. С учеными так бывает, сам знаешь. Улыбнулся Кода. Намеревался обдумать перед сном лишь пару моментов, а в итоге увлекся и опомнился только, когда уже рассвело. Слуги тем временем разложили по тарелкам омлет с ветчиной. «Да, знаю, что они вообще крайне редко вылезают из лаборатории». Криво усмехнулся Гирзл, очевидно, в очередной раз вспомнив своего папашу и его соратников. «Только это вообще-то не про наших», — возразил Ярнил. «Да, иногда они могут пропасть в лаборатории и на день и на два, и даже на три. Но это когда пошла какая-нибудь идея. А в остальном они вовсе не ведут образ жизни подвальных крыс». «Да ладно». Поразился глава Мадо, явно не поверив. «Если хочешь, прилетай в гости, убедишься сам». На несколько секунд Гирзел глубоко задумался. Да и Нария при этом посмотрела на брата с не самым довольным видом. «А, пожалуй, не откажусь от приглашения». Решил таким таки Мадо и тут же перевел взгляд на блондинку. «Даже странно, что на сей раз никто не заткнул мне рот». С язвительной ухмылочкой заметил он, Не удержался от того, чтобы не припомнить ей, как лихо она лишила его возможности высказать матери в глаза по поводу беременности. «Жаль. Не знала, что это следует сделать сейчас», — не менее язвительно прокомментировала Дейнария. «Не завидую твоему будущему мужу. Не удержался от очередной шпильки брюнет. Что может быть хуже, чем ожидание того, что тебя в любой момент могут лишить возможности говорить?» «Не могу не посочувствовать и твоей будущей жене», — тут же парировала Дейнария, поскольку данное желание будет возникать у нее слишком часто. Гирзл традиционно скрипнул зубами. «Ох, это вряд ли», — злорадно проговорил он. «Такими способностями владеете лишь вы, кода, а вероятность того, что я женюсь на представительнице вашего клана, практически равна нулю». «Практически?» — заинтересованно вскинула бровь блондинка — «То есть теоретический шанс у бедняжки из нашего клана все же есть?» Зубы Гирзела скрежет еще раз. Кажется, он хотел сказать просто «равна нулю», но его существо по каким-то причинам отвергло такую категоричность, и с языка слетело то, что слетело. Этот шанс настолько мал, что удивительно, как ты его углядела. И не подумал он сдаваться. «У меня хорошее зрение», — улыбнулась блондинка. «Рад, что хоть что-то хорошее у тебя есть», — произнес Гирзл, подчеркивая тоном то, что он осветил очевидную истину. «Чего никак нельзя сказать о тебе?» — ненавязчиво заметила та. «Впрочем, чему я удивляюсь?» — выразительно добавила она после небольшой паузы. «На что это ты намекаешь?» — прорычал Брюнет. Глаза его налились кровью, губы гневно сжались. но в общем-то, сам нарвался, никто его не трогал». «Не смей сравнивать меня с моим отцом», — выкрикнул он, не дожидаясь ответа, даже в мыслях. «Запрещать думать? Это у вас, видимо, семейное?» — Дейнария бросила на него насмешливо вопросительный взгляд. «Нет, это личное. Дракон явно не собирался сбавлять обороты. И касается исключительно тебя». «Какая честь!» — ядовито усмехнулась блондинка. «Но хоть что-то оценила». Яд едва ли не тёк с его губ. «Ох, дурак ты, Гирзел Возлесарович, вместо того, чтобы хоть раз адекватно отреагировать, доказав тем самым, что у тебя мало общего с отцом, ты с пеной у рта убеждаешь Дейнарию в обратном». А блондинка, кстати, решил оставить последнее слово за гирзолом, чем окончательно его взбесила. Только он кураж поймал, а тут такой облом. Нервно доев свой завтрак, брюнет вытер рот салфеткой и швырнул её на стол так, что мне, а возможно и остальным, показалось будто на скатерти в этом месте невидимыми красками был нарисован портрет Дайнарии. После чего рывком поднялся из-за стола и посмотрел на Ярнела. Я выйду проводить вас с отцом, сказал он, прозрачно намекая, что улетевшая вместе с ними Дайнария проводов с его стороны никоим образом не заслужила. С этими словами он развернулся и решительным шагом направился к двери. «Кажется, меня он решил оставить здесь», — Дейнария скривила губы в вороничную ухмылке. Гирзл дернулся, как от выстрела, но не остановился. Напротив, стремительно вышел из столовой, хлопнув дверью так, что возле сар, наверное, сказал бы, «Молодец, мальчик, растешь».